24. Крозье. 70 градусов 5 минут северной широты, 98 градусов 23 минуты западной долготы. 31 декабря, 1847 год. Сочельники Рождество на терроре прошло тихо, почти незаметно, но второй большой венецианский карнавал в канун Нового года восполнит упущенное. На протяжении 4 суток бушевали снежные бури, столь сильные, что несколько предшествовавших Рождеству дней никто не покидал пределы корабля, и время вахт пришлось сократить до часа. И сочельник, и сам священный день отмечали в полумраке жилой палубы. Мистер Дигл приготовил праздничные обеды, состряпав в полдюжины разных блюд. из последних остатков неконсервированной солёной свинины и рублённой зайчатины, замаринованной в бочках. Вдобавок к ок, по рекомендации интендантов мистера Кенли, мистера Рода и мистера Дэвида Макдональда, а равно под строгим контролем судовых врачей Педди и Александра Макдональда, отобрал несколько банок Голденэйровских консервов, сохранившихся лучше других, в том числе черепаховый суп, говядину по фламандски, фаршированного трюфелями фазана и телячий язык. Помощники мистера Дигла отчистили от плесени и нарезали последние головки сыра оба дня подававшегося на десерт. А капитан Крозье пожертвовал последние 5 бутылок бренди из тайных запасов винной кладовой, предназначенных для особых случаев. Настроение оставалось похоронным, и офицеры в холодной кают-компании, и матросы в своём чуть более тёплом кубрике, в скобках Оставшись в трюме угля уже не хватало на дополнительный обогрев жилой палубы даже в Рождество. Несколько раз пытались запеть, но все песни замирали после нескольких куплетов. Светильное масло надлежало беречь, и потому жилая палуба выглядела не веселее уэльского рудника, освещённого несколькими мерцающими свечами. Брусье шпонгоута и бимсы покрывало ледяная корка. Одеяла и шерстяные вещи мужчин оставались влажными. Повсюду шмыгали крысы. Мрэнди немного подняла настроение, но не настолько, чтобы рассеять мрак, царивший на корабле и в душах людей. Кразе вышел в кубрик, чтобы поболтать с матросами, и несколько человек вручили ему подарки. Крохотный кисет с экономленного табака, резную фигурку бегущего белого медведя. Большую картонную маску, изображающую человеческое лицо с выражением страха, в скобках. Преподнесен, но несомненно, в шутку, и наверняка не без опасения, как бы грозный капитан не наказал дарителя за фетишизм. Залатанную красную шерстяную фуфайку, принадлежавшую недавно умершему другу одного матроса, и полный комплект вырезанных из кости шахматных фигур. От капрала морской пехоты Роберта Хабкрафта, в скобках. одного из самых спокойных и скромных мужчин в экспедиции и того самого, который получил перелом восьмёр рёбер, переломы ключицы и вывих руки во время нападения существа на маскировочную палатку сэра Джона в июне. Разе поблагодарил всех, пожал каждому руку, похлопал по плечу и вернулся обратно в офицерскую столовую, где настроение было чуть повеселее благодаря неожиданному пожертвованию первого лейтенанта Литла в виде двух бутылок виски. который он тайно хранил почти три года. Пурга прекратилась утром 26 декабря. Снега намело на 20 фунтов выше носа и на 6 футов выше планширя правого борта в передней части судна. И откопав террор из подснежных завалов и расчистив отмеченную ледяными пирамидами тропу между кораблями, люди занялись подготовкой к мероприятию, которое они называли вторым большим венецианским карнавалом. Первым заключил Кразье Шитался карнавал, в котором он принимал участие, в бытность свою гордомарином во время неудачной полярной экспедиции по Ри в 1824 году. Непроглядным тёмным утром 26 декабря Кразе и первый лейтенант Эдвард Литл поручили наблюдение за рабочими бригадами, занятыми на расчистке корабля и прилегающей к нему территории от снега. Ходжсон, Хорнби и Ирвинг А сами совершили трудный и долгий переход через снежные заносы к кораблу. Кразеи испытал лёгкое потрясение, увидев, что в Пит Джеймс продолжает терять вес. Мундиры и брюки теперь были ему велики на несколько размеров. Хотя Стёрт явно предпринимал попытки ушивать их. И испытал изрядное потрясение во время разговора с ним, когда осознал, что командир Рэбуса его почти не слушает. Фит-Джеймс производил впечатление человека, который только делает вид, будто поддерживает беседу, но на самом деле прислушивается к музыке, играющей в соседнем помещении. «Ваши люди красят парусину там, на льду», — сказал Крази. «Я видел, как они готовят байки с зеленой, синей и даже черной краской для запасного паруса, находящегося в отличном состоянии. По-вашему, такое допустимо, Джеймс?» Фит-Джеймс рассеянно улыбнулся. Вы действительно полагаете, что парус нам еще понадобится, Фрэнсис? Очень на это надеюсь, проскрежетал Кразье. Фит Джеймс продолжал улыбаться с самой безмятежной улыбкой, приводившей Кразье в бешенство. Вам следует заглянуть в наш трюм, Фрэнсис. Разрушительный процесс ускорился со времени, когда мы обследовали повреждения в последний раз за неделю до Рождества. Рэбус не продержится на плаву и часа. Руль расколот в щепке, а он был запасным. Можно поставить аварины, сказал Кразе, подавляя желание заскрепить зубами и сжать кулаки. Плотники могут укрепить треснувшие брусие шпангоута. Я планирую до наступления весенней оттепели вырубить вдоль яму вокруг обоих кораблей, подобие сухого дока, глубиною в фута 7. Таким образом мы получим доступ к наружной обшивке корпуса. Весенние оттепели, Фиджи Джеймс улыбнулся почти снисходительно. Кразе решил переменить тему. «Вас не беспокоит намерение людей устроить этот венецианский карнавал?» С полным безразличием к правилам хорошего тона Фит Джеймс небрежно пожал плечами. «С какой стати мне беспокоиться?» «Не знаю, как на вашем корабле, Фрэнсис, но на Эребусе Рождество прошло в самой тягостной атмосфере. Людям необходимо какое-то развлечение для поднятия духа». «Относительно тягостной атмосферы Рождества Кразье ничего не мог выразить». Но вал маскарат на льду в кромешной темноте зимнего дня, сказал он. Сколько матросов погибнет, став жертвой зверя, подстерегающего там добычу? А сколько их мы потеряем, коли спрячемся на кораблях? спросил Фиджемс, всё с той же слабой улыбкой и рассеянным выражением лица. И у вас же всё прошло нормально, когда вы устраивали первый венецианский карнавал с Хопнером и Парив в 24 году? Кразие потряс головой. «Он состоялся всего через два месяца после того, как нас заперло льдами», — мягко сказал он. Вдобавок, и Пари, и Хопнер были просто помешаны на дисциплине. При всей легкомысленности подобных забав и при всей любви обоих капитанов к театрализированным представлениям, Эдвард Пари всегда повторял «Маскарады без бесчинства и карнавалы без излишеств. У нас с дисциплиной дела обстоят хуже, Джеймс». Фр. Джеймс наконец утратил рассеянный вид. "Капитан, холодно произнёс он, вы обвиняете меня в ослаблении дисциплины на моём корабле?" "Нет, нет, нет, сказал Кразе, сам не зная, обвиняет он молодого человека или ещё нет. Я просто говорю, что мы торчим в Балдах третий год, а не третий месяц, как было в случае с Пари и Хопнером. Ослабление дисциплины, сопутствующее болезням и упадку морального духа в подобных обстоятельствах неизбежно." «Так не значит ли это, что тем более следует позволить людям развлечься?» — спросил Фью Джеймс по-прежнему холодным тоном. Его бледные щеки слегка порозовели при замечании начальника, истолкованном как критическое. Кразиев вздохнул. «Теперь уже слишком поздно отменять чертов маскарад», — осознал он. Люди закусили у дела, и с особым воодушевлением, подготовкой к карнавалу на аребусе, Занимались именно тема тросы, которые как помощники на патчиках, хики на терроре первыми поднимут мятеж, когда наступит момент. Искусство капитана, знал Кразем, заключается в том, чтобы не допустить наступления такого момента. Он действительно не знал, поможет карнавал делу или наоборот повредит. Хорошо, после долгой паузы сказал он. Но люди должны понять, что они вправе потратить ни куска угля ни капли светильного масла, древесного спирта или эфира для спиртовок. — Обещаю. Будут только факелы, — сказал Фит Джеймс. — И никакой дополнительной выпивки или еды в день карнавала, — добавил Кразье. — С сегодняшнего дня мы перешли на урезанный рацион и не станем менять норм удовольствия на пятый день по случаю карнавала, который никто из нас вдобавок не одобряет в полной мере. Фит Джеймс кивнул. Лейтенант Левконт, лейтенант Ферхольм и несколько человек, стреляющих лучше среднего, будут ходить на охоту в оставшиеся до карнавала дни в надежде добыть какую-нибудь дичь. Но люди понимают, что придется довольствоваться обычным рационом, вернее, новым, урезанным, коли охотники вернутся с пустыми руками. «Как они возвращались каждый раз в течение последних трех месяцев!» — проворчал Крази. Более дружелюбным голосом он сказал. «Хорошо, Джеймс». «Мне пора». Он остановился в дверях крохотной каюты Фит-Джеймса. «Кстати, зачем они красят паруса?» Фит-Джеймс рассеянно улыбнулся. «Понятия не имею, Фрэнсис». Рассвет пятницы 31 декабря 1847 года. В скобках. «Хотя в действительности никакого рассвета не было». Выдался холодным, но тихим. Утренняя вахта, возглавляемая мистером Ирвингом, зафиксировала температуру минус 73 градуса. Ветра не ощущалось. За ночь все небо от одного горизонта до другого затянуло облаками. Было очень темно. Большинство людей, похоже, не терпелось отправиться на карнавал сразу после завтрака. После введения нового рациона, занимавшего меньше времени против прежнего и состоявшего из одной галеты с джемом, И не полные поварёшки ячневой каши, основательно сдобренной сахаром. Но повседневные дела и обязанности требовали внимания. И крази согласился отпустить команду на празднество только по завершении всех дневных работ. Всё же он дал согласие на то, чтобы матросы сегодня свободны от служебных обязанностей, как то драйка палубы, несуние вахты, скалывание льда с мачты такелажа, уборка снега, ремонтные работы, восстановление ледяных пирамид. учебные занятия, приняли участие в последних приготовлениях к маскараду и после завтрака около дюжины человек отправились на Эребус в сопровождении двух вооруженных мушкетами морских пехотинцев. К полудню, когда матросам выдали по порции сильно разбавленного рома, владевшая командой возбуждения стало явным. К разе отпустил еще шестерых человек, закончивших свою работу на сегодня, и послал с ними второго лейтенанта Ходжсона, Во второй половине дня, расхаживая в темноте по палубе, Кразе уже видел яркий свет факелов сразу за огромным айсбергом, возвышавшимся между двумя кораблями. Ветер так и не поднялся, и звёзды в небе не появились. К часу ужина оставшиеся на корабле мужчины изнемогали от нетерпения, не в силах усидеть на месте, словно малые дети в канун Рождества. Они расправились с ужином в рекордно короткое время. Поскольку пятница была немучным днем, он состоял из скромной порции трески, бедный Джон, с голднеровскими консервированными овощами и бортонского пива, налитого в кружку на два пальца. И укрозе не хватило духа задерживать людей в кубрике, пока офицеры заканчивали свой более неспешный ужин. К тому же оставшиеся на борту офицеры, не меньше матросов, рвались отправиться на карнавал. Даже инженер Джеймс Томсон, который редко выказывал интерес к чему-нибудь за пределами машинного отделения, из-за последнего время так искудал, что стал похож на ходячий скелет, уже находился на жилой палубе, полностью одетый и готовый тронуться в путь. Поэтому к 7 часам вечера капитан Кразе, одетый по возможности теплее, в последний раз проверил восьмерых человек, оставшихся дежурить на корабле. За вахтиного офицера оставался старший помощник Хорнби. Но до полуночи его сменит молодой Ирвин, чтобы Хорнби со своей вахтой мог присутствовать на празднике. А потом все спустились по ледяному скату на замёрзшее море и резвом шагом двинулись по 80-градусному морозу к аребусу. Вскоре толпа из 30 с лишним человек растянулась в темноте длинной вереницей. На верхушке каждой пятой ледяной пирамиды горел просмалённый факел, освещавший путь. И к Разе оказался рядом с лейтенантом Ирвингом, ледовым лоцманом Бленки и несколькими унтер-офицерами. Бленки шёл медленно, опираясь на зажатый под правой рукой костыль, поскольку потерял правую пятку и ещё не вполне приноровился ходить на протезе, но пребывал в отличном расположении духа. "Ну, добрый вечер, мистер капитан", сказал ледовый лоцман. "Пожалуйста, не сбавляйте из-за меня шага". Сэр. Мои товарищи, толстяк Уилсон, Кенли и Билли Гибсон позаботятся обо мне здесь. Мне кажется, вы идёте ничуть не медленнее нас, мистер Бленки, сказал Крази, проходя мимо пирамид с факелами, он всякий раз отмечал, что по-прежнему полная безветрие. Языки пламени поднимались вертикально вверх. Тропа была хорошо утоптана, пробитые в торфяных грядках проходы тщательно расчищенные от снега. Громадный айсберг, всё ещё находившийся в полутьме впереди, казалось, источал сияние из своих недр, освещённый многочисленными факелами, горевшими с другой его стороны, и сейчас походил на некую фантасмагоричную крепостную башню, сверкающую в ночи. Кразев вспомнил, как в детстве ходил на местные ирландские ярмарки. В воздухе сегодня (в скобках) хотя и чуть более холодным, чем летней ирландской ночью, Чувствовалось такое же радостное возбуждение. Он оглянулся, чтобы удостовериться, что рядовой Хаммонд, рядовой Дейли и сержант Тозер замыкают шествие, держа оружие на готове. «Просто диву даешься, насколько люди рады карнавалу, верно, капитан?» Сказал мистер Бленки. Каразье лишь раздраженно фыркнул. Ближе к вечеру он допил свою последнюю бутылку виски и теперь с ужасом думал о предстоящих днях и ночах. «Костыль, не костыль!» Но блинки и его товарищи шагали так быстро, что Кразе пропустил их вперёд. Он дотронулся до руки Ирвинга, и долговязый лейтенант отстал от лейтенанта Литла, врачей Педди и Макдональда, плотника Ханни и прочих. "Джон", сказал Кразе, когда они оказались вне пределов слышимости для офицеров, но по-прежнему оставались достаточно далеко от замыкающих шествие морских пехотинцев, чтобы не быть услышанными. — Есть какие-нибудь новости от Леди Безмолны? — Нет, капитан. Я самолично проверял канатный ящик меньше часа назад, но она уже вышла через свою маленькую заднюю дверь. Когда 10 декабря Ирвинг доложил к Розе о тайных вылазках эскимосской гости из корабля, а также о том, что видел женщину рядом с чудовищным существом, в скобках, хотя Ирвинг не стал рассказывать обо всех невероятных подробностях разыгравшейся сцены, упомянул лишь о странной музыке. Первым побуждением капитана было завалить узкий ледяной тоннель, надёжно заделать отверстие в корпусе и вышвырнуть девку на лёд раз и навсегда. Однако он не сделал ничего подобного. Вместо этого к розе приказал лейтенанту Ирвингу поручить трём матросам по возможности держать леди безмолвную под наблюдением, а самому попытаться ещё раз проследить за ней, когда она предпримет очередную вылазку. До сих пор они ещё ни разу не видели, чтобы она снова покидала корабль через свою заднюю дверь. Хотя Ирвинг часами сидел в укрытии среди нагромождения ледяных глыб за Бушпритом, подстерегая женщину. Складывалось такое впечатление, будто она видела лейтенанта во время своего колдовского свидания с чудовищем. Хотела, чтобы он видел и слышал её там, и сочла, что этого достаточно. Похоже, в последние дни она довольствовалась матросским пайком и использовала канатный ящик только для сна. Кразени изгнала баригенку по самой простой причине. Люди начинали медленно умирать от голодной смерти. Из-за порчи значительной части консервированных продуктов, поставленных мошенником Голднером, у них не хватит продовольствия, чтобы продержаться до лета, а тем более до следующего года. Если леди Безмолвная действительно добывает свежее мясо на льду среди зимы, ловит петлёть у лени, а возможно, даже моржей, члены обоих команд обязательно должны научиться у неё этому, чтобы получить хоть самые ничтожные шансы выжить. Среди сотни слишним оставшихся в живых людей не было ни одного опытного охотника или специалиста по подлёдному лову рыб. Кразเยски птический отнёс к существенному и весьма неуверенному рассказу лейтенанта Ирвинга, якобы видевшего, как зверь приносит в дар женщине мясо. Капитан в жизни не поверил бы, что безмолвный обучил громадного белого медведя, если существо таковым являлось, охотиться и приносить ей рыбу или тюлень, как благопристойный английский поэт приносит своему хозяину фазана. Но она выбрала именно сегодняшний день, чтобы снова исчезнуть с корабля. "Ладно", сказал Кразе, чувствуя, как морозный воздух, даже просачиваясь сквозь толстый шарф, болезненно обжигает лёгкие. "Когда вы вернётесь обратно со сменой вахты, проверьте канатный ящик ещё раз. И если там её не окажется, что это, Господи Иисусе?" Миновав последнюю торосную гряду, они вышли на открытый ровный участок замерзшего моря в четверти миля от Эребуса. При виде представшей взору картины у грозья отвалилась челюсть под шерстяным шарфом и высоко поднятыми воротниками. Капитан предполагал, что второй большой венецианский карнавал будет проводиться на ровном морском льду в непосредственной близости от корабля, как происходило в 1824-м. когда Хопнер и Пари устраивали маскарад на узкой полосе льда между Хеклой и Фьюри. Но в то время как Ребус, темный и с виду пустынный, стоял с задранным верх носом на своем грязном ледяном пьедестале, великое оживление царило в четверти мили от него, рядом с громадным айсбергом. «Силы небесные!» — проговорил лейтенант Ирвинг. В то время как Ребус казался темным островом покинутого корабля, Новая масса такелажей и парусов, настоящий город из разноцветной парусины, озаренный ярко горящими факелами, выросла на широком ровном участке замерзшего моря, среди леса Сираков и прямо под громадным сверкающим айсбергом. Гразье мог лишь стоять и ошеломленно хлопать глазами. Люди потрудились на славу. Некоторым пришлось подняться на сам айсберг, чтобы глубоко вбить огромные ледовые якоря в ледяную стену на высоте 60 футов, закрепить тали и натянуть такое количество снастей и бегучего такелажа из складовых, какого хватило для того, чтобы полностью водружить трёхмачтовый военный корабль. Паутина из сотен обледенелых тросов спускалась с айсберга и тянулась к рэбусу. поддерживая залитые светом разноцветные парусиновые стены, в скобках, порой представлявшие собой полотнище парусов высотой в 30 и более футов, которые снизу крепились с помощью колышков к морскому льду, сиракам и ледяным глыбам по сторонам, к вертикальным стойкам, а сверху держались на косо натянутых канатах. К разе подошел ближе, по-прежнему часто моргая. Из-за наросшего на ресницах льда веки у него в любой момент могли смёрзнуться, но он всё равно продолжал моргать. Казалось, будто на льду установлено множество гигантских разноцветных шатров, только крыши у этих шатров отсутствовали. Вертикальные стены, освещённые изнутри и снаружи десятками факелов, тянулись зигзагом от открытого участка морского льда в лес сераков и вплоть до отвесной стены самого айсберга. казалось, будто анфилады гигантских залов или разноцветных чертогов за ночь выросли на льду. Каждое следующее помещение располагалось под углом к предыдущему. Натянутые полотнища парусов делали заметный поворот через каждые 20 ярдов или около того. Первый зал выходил на восток. Здесь парусина была покрашена в ярко-синий цвет, цвет ясного неба. которого они не видели уже так давно, что сейчас при виде него у капитана Кразе горлу подкатил ком. И в свете установленных снаружи факелов синие стены сверкали и пульсировали. Кразе прошёл мимо мистера Блэнки и его товарищей, остолбеневших от изумления с разинутыми ртами. Он услышал, как ледовый лоцман бормотал: "Мать честная, Каразье подошел ближе и, собственно говоря, вступил в пространство, огороженное сияющим синими стенами. Фигуры в диковинных ярких нарядах скакали и прыгали вокруг него. Тряпичники с хвостами из разноцветных лохмотьев, волочавшихся за ними, долговязые трубочистые в траурно-черных фраках и запачканных сажей цилиндрах, откалывающие коленца. Легко пританцовывающие экзотические птицы с длинными золотыми клювами, арабские шейхи в красных тюрбанах, скользящие по тёмному льду, пираты в голубых масках мертвецов, занятые погоней за резво скачущим единорогом, генералы наполеоновской армии в белых масках театра кабуки, шествующие мимо торжественной процессии. В объеме стоя фигура, облачённая во всё зелёное, лесной дух Подбежала к грозье и пропела фальцетом: "На для вас остался целый сундук костюмов, капитан, присоединяйтесь к нам, колли желаете". А потом видение исчезло, снова смешавшись с шумной толпой причудливо наряженных людей. Грозье двинулся дальше, углубляясь в лабиринт разноцветных чертогов. За синим залом находился пурпурный, длинный и резко поворачивающий направо Кразе заметил, что строители карнавала украсили каждое помещение коврами и гобеленами. Поставили там и семь столы, и бочки, и покрасили все предметы обстановки в цвет сияющих парусиновых стен. За пурпурным залом оказался зелёный. Теперь поворачивающий налево, но под таким странным углом, что Кразе пришлось бы посмотреть на звёзды, будь таковые видны в небе, чтобы сориентироваться по сторонам света. В этом длинном помещении веселилось больше ряженых, чем в любом из двух предыдущих. Ещё экзотические птицы, принцесса в лошадиной маске, существа с сегментарными телами и суставчитыми конечностями, похожие на гигантских насекомых. Фрэнсис Крэйни помнил, что бы такие костюмы хранили в сундуках в Пари, на Фюри и Хекле. Но Фиджимс утверждал, что Франклин взял в плавание именно те тронутые тленом артефакты, Стены, предметы обстановки и освещение в четвёртом зале были оранжевыми. Свет факелов, проникший сквозь тонкую оранжевую парусину, казался таким густым, что хоть пей. Полотнище оранжевой парусины, разрисованное наподобие гобеленов, устило лед морской лёд, а в центре, покрытого оранжевой простынёй стола, стояла огромная чаша для пунша. По меньшей мере 30 гротескных фигур толпилось вокруг чаши. Некоторые приподнимали свои клювастые или клыкастые лечины, чтобы им не мешали пить. Кразев вдруг с великим изумлением осознал, что из пятого сегмента лабиринта доносится громкая музыка. Снова повернув направо, он вступил в белый зал. Покрытые простынями морские сундуки и стули из офицерской столовой стояли вдоль белых парусиновых стен. Е фантастическая маска в дальнем конце помещения крутила ручку почти забытой музыкальной шкатулки из кают-компании террора. С чьих металлических дисков лились популярные танцевальные мелодии. Почему-то звуки музыки казались гораздо громче здесь, на льду. Группа реженых выходила из шестого зала и кразе, прошагав мимо музыкальной шкатулки, круто повернул направо и вошёл в фиолетовый покой. Взглядом опытного моряка капитан по достоинству оценил конструкцию из тросов, поднимавшихся от вертикальных стоек к подвешенному в воздухе брусу. В скобках. К нему сходились многочисленные тросы из всех шести помещений и толстых канатов, тянувшихся от центрального бруса к анкерам, вбитым высоко в стену айсберга. Мачтовые матросы с "Ребуса" и "Террора", придумавши и воздевший этот парусный лабиринт, Явно также отчасти утолили здесь свою тоску по привычному делу, которым не имели возможности заниматься в продолжение многих месяцев. Пока томились бездействием на затёртых льдами кораблях со снятыми стеньгами, реями и такелажем. Но в фиолетовом зале было мало ряженых. Освещение в нём производило удивительно тягостное впечатление. Вся обстановка здесь состояла из десятка пустых упаковочных клеток посреди помещения. задрапированных фиолетовыми простынями. Несколько птиц-пирата и трепичников недолго задерживались тут, чтобы осушить свои хрустальные бокалы, принесённые из белого зала. Огляделись по сторонам, а потом быстро вернулись в предыдущий покой. В последнем зале, казалось, вообще не было света. Кразе вышел из фиолетового зала и резко повернув направо, очутился в помещении, где царила кромешная тьма. Нет, не совсем так, осознавал он. За чёрными по рутиновоми стенами здесь тоже горели факелы, но свет едва пробивался сквозь них, почти не рассеивая мрака. Кразе пришлось остановиться, чтобы глаза привыкли к темноте, а когда это произошло, он испуганно попятился. Лёд под ногами исчез. Казалось, он ступает прямо по черной воде Арктического моря. Капитану понадобилось лишь несколько секунд, чтобы понять, в чем дело. Матросы густо посыпали лед сажей, взятой из котельной и угольных бункеров. Старый прием, которым пользуются моряки, чтобы ускорить таяние морского льда позднее весной или капризным летом. Но сейчас, посреди полярной зимы с морозами до минус ста градусов, таяния льда не происходило. От сажи и угля лёд под ногами просто стал невидимым во мраке последнего ужасного зала. Когда глаза Крозье окончательно привыкли к темноте, он увидел, что в длинном чёрном помещении находится лишь один предмет обстановки. Он стиснул зубы от гнева, когда рассмотрел, что это за предмет такой. Обёновые напольные часы капитана Сера Джона Франклина стояли в дальнем конце чёрного зала. плотную придвинутой к ледяной стене айсберга, в которую упирался парус синавый лабиринт. Кразес слышал размеренные тяжёлые тиканье. Она тикающими часами изо льда выступала, словно в попытке вырваться на свободу, махнатая белая голова чудовища с жёлтыми клыками. Нет, снова поправил он себя, не чудовище. К ледяной стене каким-то образом прикрепили голову крупного белого медведя. Пасть зверя была широко раскрыта, в черных глазах отражался скудный свет факела, пробивавшиеся сквозь черные парусиновые стены. Одни только зубы и шерсть медведя смутно белели во мраке черного зала. Из разверстой пасти вываливался ярко-красный язык. Под мохнатой головой мирно тикали эбеновые часы. Охваченный безотчетной яростью, Крази стремительно вышел из черного помещения, прошагал через фиолетовое, остановился в белом зале и грозным голосом крикнул офицера, любого офицера. Сатир в длинной маске из папье-маше и с препиопическим конусом, торчащим из-под красного ремня, подбежал к нему на четырёх копытах, подвязанный к грубым башмакам. "Да сэр, снимите эту чёртову маску". "Есть, капитан", откликнулся сатир, поднимая на лоб маску и оборачиваясь к Томасом Фарм. Грот матросовым старшиной террора. Стоявшая поблизости китаянка с огромными грудями стянула маску вниз, явив взором круглую толстую физиономию кока, мистера Дигла. Рядом с Диглом стояла гигантская крыса, которая припустила свою мерзкую лечину достаточно низко, чтобы показать лицо лейтенанта Джеймса Уолтера Фэрхолма с Ребуса. Что, чёрт побери, всё это значит? проревел Кразе. При звуках его голоса разнообразные фантастические существа съёжились и попятились к белым стенам. "Что именно, капитан?" спросил Экинан Ферхоль. "Вот это!" рявкнул Кразе, широким взмахом обеих рук, указывая на белые стены. Снасти так и лажа над головой, факелы, но всё сразу. "Ничего не значит, капитан," ответил мистер Фар. "Это просто карнавал." Кразиев всегда считал Фара надёжным, здравомыслящим человеком и прекрасным гродматросовым старшиной. Мистер Фар, вы участвовали в такелажных работах здесь? Преско осведомил Саун. Да, капитан. А вы, лейтенант Ферхольм, вы знали о, о медвежьей голове, выставленной столь диким и несауразным образом в последнем помещении? Да, капитан, ответил Ферхольм. На длинном обветренном лице лейтенанта не отразилось ни малейшего страха перед гневом начальника экспедиции. «Я самолично застрелил медведя. Вчера вечером. Если точнее, двух медведей. Самку и почти взрослого детеныша. Мы собираемся пожарить мясо между одиннадцатью и полуночью. Устроить своего рода пиршество, сэр». Кразье буравил мужчин взглядом. «Сердце у него бешено колотилось». В душе клокотал гнев, который и сейчас, подогретый недавно выпитым виски и сознанием, что в грядущие дни придётся обходиться без пиртного, на суше частенько доводил его до рукоприкладства. Но здесь он должен соблюдать осторожность. Мистер Дигл наконец обратился он к жирной китаянки с огромными грудями. Вы знаете, что печень белого медведя опасна для здоровья. Двойной подбородок Дигла запрыгал. Какие поддушечные груди под ним. "Ну, да, капитан. В печени этого полярного медведя содержится какая-то гадость, которую оттуда не вытравить, сколько ни жарь". "К сегодняшнему пиршеству я не собираюсь готовить ни печень, ни лёгкие, капитан. Уверяю вас, только свежее мясо. Сотни фунтов свежего мяса, запечённого, прокопчённого и прожаренного наилучшим образом, сэр". Голос подал лейтенант Ферхоль. Люди сочли за доброе предзнаменование тот факт, что мы натолкнулись на двух медведей на льду и сумели убить их. Капитан все с нетерпением ждут полночного пиршества. Почему мне не доложили о медведях, осведомился Крозье. Офицер, гротматроссовый старшина и кок переглянулись. Стоявшие поблизости птиц и фей тоже «Мы убили самку и детеныша вчера поздно вечером, капитан», — наконец сказал Фирхольд. «Полагаю, сообщение между кораблями сегодня осуществилось в одностороннем порядке. Люди с террора приходили, чтобы принять участие в подготовке к карнавалу, но посыльные с Ребуса не отправлялись. Прошу прощения, что не поставил вас в известность, сэр». Грозье знал, что повинен в данном упущении Фит Джеймс. и знал, что все мужчины вокруг знают это. Хорошо, после долгой паузы промолвил он. Продолжайте развлекаться. Но когда люди начали снова надевать маски, он добавил: И молите Бога, чтобы часы сэра Джона остались в целости и сохранности. Есть, капитан, хором откликнулись все маски вокруг. Бросив последний, почти опасливый взгляд назад в сторону ужасного чёрного зала, в скобках Поверх всего Фрэнсиса Крозефта такой тяжёлый приступ депрессии, какого он редко испытывал за 57 лет своей хронической меланхолии. Он вышел из белого покоя в оранжевый, из оранжевого в зелёный, из зелёного в пурпурный, из пурпурного в синь, и из синего на открытый тёмный лёд. Только выйдя из разноцветного парусинового лабиринта, Крозе почувствовал, что в состоянии дышать ровно. Фигуры в причудливых нарядах бойзливо сторонились сердито насупленного капитана, когда он шагал к арабусу и тёпло укутанной фигуре, стоявшей на верху ледяного откоса. Капитан Фиджемс стоял в одиночестве у фальшборта, на самом верху ската. Он курил трубку. Добрый вечер, капитан Кразье. Добрый вечер, капитан Фиджемс. «Вы заглядывали внутрь этого... этого...» И, найдя подходящего слова, Кразье махнул рукой в сторону шумного, озаренного светом факелов города из парусиновых стен и хитроумно натянутых снастей такелажа. «Да, разумеется», — ответил Фит Джеймс. «Я бы сказал, люди проявили поразительную изобретательность. На это Кразье было нечего сказать». «Теперь вопрос в том», — продолжал Фит Джеймс. Пойдет ли весь этот многочасовой труд и вся эта изобретательность на пользу экспедиции? Или же сослужит службу дьяволу? Кразье попытался заглянуть в глаза молодому офицеру, спрятанной под козырьком фуражки, поверх обмотанной шерстяным шарфом. Он не понимал, шутит Фит Джеймс или говорит серьезно. — Кому принадлежала идея соорудить этот лабиринт? — спросил Кразье. — Разноцветные отсеки, черный зал. Фи Джеймс затянулся, отнял трубку от рта и хихикнул. Все это придумал молодой Ричард Эйлмор. «Эйлмор?» — повторил Кразье. «Имя он помнил, но человека едва ли. Ваш Стюарт?» «Точно!» Кразье вспомнил щуплого мужчину с запавшими задумчивыми глазами, педантичными нотками в голосе и жидкими черными усами. «Откуда, черт возьми, он взял все это? «Эйлмар несколько лет жил в Соединенных Штатах, прежде чем вернуться домой в сорок четвертом году и наняться на работу в службу географических исследований», — сказал Фит Джеймс. «Его зубы легко постукивали по черенку трубки. Он утверждает, что в сорок втором году, когда жил в Бостоне, у своего кузена читал один дурацкий рассказ с описанием точно такого маскарада с такими вот разноцветными залами». в дешевом журнальчике под названием «Грэмс Мэгзин», если мне не изменяет память. Элмор не помнит толком сюжет рассказа, но помнит, что речь там шла о странном бале-маскараде, который устраивал некий принц Просперо. И он абсолютно уверен, что залы там располагались именно в такой последовательности с ужасной черной комнатой в конце анфилиады. Кразье мог лишь потрясти головой. Фрэнсис... Продолжал Фитт Джеймс. В течение двух лет и одного месяца при сэре Джонни спиртное на нашем корабле находилось под строгим запретом. Тем не менее, мне удалось тайно пронести на борт три бутылки прекрасного виски, подаренные мне отцом. У меня осталась одна бутылка. Вы окажете мне честь, коли выпьете со мной сегодня. Люди начнут жарить мясо медведей, подстреленных вчера, только через три часа. «Я разрешил нашему мистеру Уоллу и вашему мистеру Диглу установить на льду две печи свильбота, чтобы разогревать блюда типа консервированных овощей и соорудить огромную жаровню в так называемом «белом зале» для приготовления собственного мяса. На ходу конец мы хотя бы поедим свежего мяса впервые за три с лишним месяца. Вы согласны посидеть со мной за бутылкой виски в бывшей каюте сэра Джона, пока не настанет время праздничного ужина?» Враз кивнул и последовал за Финчемсом на корабль.